Она подождала минутку, пытаясь справиться с собой, но кровь все текла. Надо было выйти, но Лилиан не знала, в силах ли она это сделать сама. Она по-французски попросила своего соседа помочь ей выйти. Не глядя на нее. он недовольно затряс головой. Сосед следил за пьесой и не понимал, что ей надо. Тогда Лилиан повернулась к женщине, которая сидела слева от нее. В отчаянии она попыталась вспомнить, как по-итальянски будет помощь, но это слово не приходило в голову. «Сжальтесь!» — пробормотала Лилиан наконец. «Сжальтесь, прошу вас!» Женщина, это была блондинка уже не первой молодости, удивленно посмотрела на нее. «Вам не здоровится?» Прижимая платок к губам, Лилиан кивнула и жестом показала, что она хочет выйти. «Вы слишком много выпили коктейлей. Марио, дорогой мой, помоги даме выйти. Какая неприятность!» Марио поднялся. Он поддержал Лилиан. «Только до двери!» — шепнула она. Марио взял ее под руку и помог ей выйти. Кое-кто повернул голову, бросил на нее беглый взгляд. Как раз в это время на сцене ловкий любовник праздновал победу. Открыв дверь, Марио пристально посмотрел на Лилиан. Перед ним стояла очень бледная женщина в белом платье. По пальцам у нее струилась кровь, капая на грудь. «Но, сеньора, вы действительно нездоровы!» — сказал Марио растерянно. «Разрешите, я отправлю вас в больницу?» Лилиана отрицательно покачала головой. «Нет, не надо в больницу. Отель Даниэли. Машину, э, такси, пожалуйста!» С трудом выдавила она из себя. «Такси!» «Но, сеньора, в Венеции нет такси. У нас только гондолы или моторные лодки. Вас надо отправить в клинику». «Нет, нет, лодку. Я хочу в отель. Там наверняка найдется врач. Прошу вас только до лодки. Вам ведь надо вернуться». «Зачем?» — сказал Марио. Люсиль подождет. Все равно она не понимает ни слова по-итальянски, да и пьеса скучная». Он остановил гондолу. «Пошли сюда, моторную лодку, быстрее!» Лодка вскоре подъехала. Марио помог Лилиан войти в нее. Лилиан полулежа разместилась в двух креслах. Небо было звездное. В заливе на мелководье, где нельзя было проехать, к самой воде спускались гирлянды красных лампочек. В с шумом проплывали мимо. Жизнь там била ключом. Под мостом вздохов какой-то тенор пел Санта-Лючия. «Может, это и есть смерть?» — подумала Лилиан, откинув голову назад. «Может, умирая, я слышу журчание воды и обрывки песен, и вижу звезды над головой и этого незнакомого человека, который беспрестанно спрашивает, «How Филин, «Как вы себя чувствуете?» Марио помог ей выйти из лодки заплатите прошептала она служащему отеля, который стоял у канала перед входом в даниэле заплатите за меня и позовите врача скорее марио проводил ее через холл там почти никого не было молоденький лифтер все еще дежурил лилиан через силу улыбнулась ему это действительно драматический отель прошептала она вы были правы вам нельзя разговаривать мадам сказал марио Это был весьма благовоспитанный ангел-хранитель с бархатным голосом. «Врач немедленно прибудет, доктор Пизани. Очень хороший врач, вам нельзя разговаривать. Принеси лед», — сказал он, обращаясь к лифтеру. Неделю Лилиан пролежала в постели. На улице было так тепло, что окна стояли открытые. Лилиан ничего не сообщила Клерфе. Ей не хотелось, чтобы он видел ее больной. И сама она не хотела видеть этого, пока лежала в постели. Это касалось только ее, только ее одной. Целыми днями Лилиан то спала, то дремала. До поздней ночи она сквозь сон слышала, как гондольеры перекликались грубыми голосами и как на скьявоне ударялись о берег привязанной гондолы. Время от времени приходил врач, и Марио тоже приходил. Врач понимал ее. «Все это, мол, не так уж опасно, — говорил он, — просто у нее небольшое кровотечение». А Марио приносил ей цветы и рассказывал о своей тяжкой жизни с пожилыми дамами. Встретить бы хоть раз молоденькую богачку, которая поймет его. Он не имел в виду Лилиан. Он сразу понял, что она не из той породы. Он говорил с ней совершенно откровенно, как будто она была его товарищем по профессии. «Ты живешь смертью, как я, женщинами, которые в панике из-за того, что их время кончается», сказал он, как-то смеясь. «Или вернее, ты сама в панике». «А твой жиголо — это смерть. Разница только в том, что он тебе всегда верен. Зато ты обманываешь его на каждом шагу». Марио забавлял Лилиан. «А что будет потом, Марио? Ты женишься на какой-нибудь из своих старушек?» Марио с серьезным видом покачал головой. «Нет, я коплю. А когда накоплю достаточно, открою маленький элегантный бар. Вроде Харибара». «У меня в паду и невеста, она великолепно готовит. Какие она делает фетучини. Марио поцеловал кончики пальцев. «Придешь к нам со своим дружком?» «Приду», — сказала Лилиан. Она была тронута тем, как деликатно ее пытался утешить Марио, делая вид, будто верит, что она проживет еще долго. Впрочем, разве и сама она не верила в тайне в маленькое чудо, которое Бог сотворит лично для нее?» Разве она не верила, что ей может пойти на пользу именно то, против чего ее предостерегали? Да и кто в это не верит? Я была сентиментальной дурочкой, думала она. Дурочкой, полной ребяческой веры в божество, которое спасет меня из безвыходной ситуации, добродушно похлопав по плечу.